Глава 23. Армина. Хочу как можно скорее оказаться в квартире, но, видимо, кто-то сверху или же снизу решил окончательно разрушить мою жизнь, потому что на лестничной клетке, выйдя из лифта, мы сталкиваемся нос к носу с дядей Петей, который по привычке притащился ко мне и трезвонит дверь под пескливой подтявки неболонки Лолы. «Дядь Петь, как же вы не вовремя!» Бормочу и по привычке засовываю руки в карман спортивной ветровки, но тут же осознаю, что на мне сейчас одежда Владлены, в карманах которой вряд ли завалялось несколько сотенных купюр на опохмел моего соседа. а Явилась предательница мелкая!» Сипит мужчина и делает шаг в мою сторону, сжимая дрожащими пальцами поводок. Еще и дружков своих притащила! Из своей ведьмовской норы теперь притон решила сделать!» Владлена оскаливается и сжимает кулаки, глядя на несчастную собачку, которая припала пузиком к полу, поджала ушки и скулит так, словно свою собачью смерть увидела. Ответить соседу не успеваю, потому что Дамир отталкивает меня в сторону, хватает мужчину за горло и без труда поднимает его над полом, оглушая своим рыком, наверное, весь подъезд. Спешу на помощь Петру, потому что знаю, что он на самом деле безобидный дядечка, а ворчит от одиночества и пристрастия к алкоголю. «Прекрати!» «Отпусти немедленно, ты же его задушишь!» — повисаю на локте оборотня, но тут будто не слышит меня, продолжая, не моргая, смотреть на Петра. «Какие-то проблемы!» — сидит сквозь стиснутые зубы, и дядя Петя хрипит, пытаясь ответить, и будучи уже на грани обморока. «Отпусти его, ты, животное!» — истерично кричу и осыпаю плечо Домирова ударами кулаков. Мужчина резко разжимает пальцы, и мой несчастный сосед с грохотом валится на пол, чуть не придавив своим весом лолку. — Дядь Петь, простите, я сейчас вынесу деньги и провожу вас до квартиры. Бросаюсь на помощь к мужчине, но озверейший оборотень хватает меня за шкирку и оттаскивает от пострадавшего. — Завязывая с бухлом, паразит. Бросает, даже не глядя на ошарашенного Петра, и словно куклу безвольную ставит меня перед дверью квартиры, на которую любезно указала пальчиком Владлена. — Если хоть раз брякнешь что-то в адрес Армины, пожалеешь, — говорит перед тем, как захлопнуть дверь. «Да что ты себе позволяешь? Думаешь, тебе все можно, что ли?» Ударяю кулаком в грудь бессердечного Дамира. «Армина, прекрати истерить!» Вступается за брата Владлена, а мне хочется врезать ей. «Подобные личности не заслуживают жалости. А кто, по-вашему, заслуживает?» Вскрикиваю и отмахиваюсь, поняв, что бесполезно спорить насчет этого. «Они ведь не люди и явно не знают, что такое нуждаться в чем-то». «Тесновато!» Оглядываясь, вздыхает Дамир, чем злит меня еще больше. «Располагайтесь!» – широко улыбаюсь и отвешиваю дорогим гостям низкий поклон, напоминая о том, что вообще-то никого за собой в хоромы не тащила. Сидели бы в своем дворце и ждали спасения. Помещение нужно срочно проветрить. Бросая сумки у входа, он направляется в комнату, которая до сих пор заботливо хранит ароматы прошлого сеанса. «Эй, обувь снимайте, не в хлеву!» – рявкую, решив проявить все качества гостеприимной хозяйки. — Я бы поспорил, — бормочет Дамир, но скидывает с ног кроссовки и теперь в своих кипельно-белых носках смотрится тут еще более нелепо. — Нет, я совсем не грязнули и всегда тщательно делаю уборку. Просто квартирка моя очень нуждается в ремонте, да и хлама вокруг многовато. А я подготовилась, ехидно в Владлена, доставая из своей сумки тапочки. — Могла бы и мне бахилы прихватить, — шутит оборотень, а сам с любопытством озирается по сторонам. — Так, хватит! Те, кому не нравится, могут переселяться в коридор. Там и место побольше, и воняет получше. Да ладно, извини, я же шучу. Неожиданно улыбается так искренне, что у меня ноги подгибаются при виде этой улыбки. Ох, эта улыбка меня погубит. Точно. Ладно, проехали. Блею и спешу отвернуться, чтобы скрыть залитые румянцем щеки. В общем, вы тут располагайтесь, а я пока быстро в ванную. На кухне есть чай, кофе и печенье. — А еще там есть мышиный трупик, который наверняка давно висит в холодильнике. Но, думаю, оборотни не боятся подобного, они же не слоны.